Глава тридцать четвертая. Мрак. Как быстро узнал мрак, моста через реку не существовало. То ли смыло сразу после катастрофы, во времена, когда бурно разливались все реки в округе, то ли вовсе никогда не было. Быструю горную речушку переходили вброд. Попытку шамана сбить его с пути, увести в сторону, мрак заметил сразу. Наметанный глаз легко отличал тропинки, хоженые недавно, а тех, которыми сто лет никто не пользовался. Он съездил уроду стволом по шее. Пригрозил. «Еще хоть на шаг с дороги собьешься, пристрелю». Больше шаман дурковать не посмел. Спустился к броду. На дне речушки, на расстоянии полуметра друг от друга, были уложены крупные камни. Их примерно на высоту ладони закрывала вода. Не зная, где лежат камни, если не высматривать специально, брод в жизни не отыщешь. Переходя через речку, мрак и остов моста вдали разглядел. выходят его намеренно не восстанавливают. Перебираться на ту сторону разрешено только избранным. Даже о существовании дрезины в поселке должно быть известно не всем. «Меньше знают. Крепче спят, да?» Вырвалось у мрака. «Не пускаешь сюда никого?» Шаман не ответил. Молча перескакивал с камня на камень. Мрак прыгал следом, настороженный, в любой момент ожидающий подставы. Ледяная вода речушки доходила до щиколоток. Шаман попытался разуться на берегу, но мрак не позволил. Заставил идти в обуви. Времени и так в обрез. Течение времени он всегда хорошо чувствовал. Как будто часы в голове тикали. Мог поспорить на что угодно, что с момента их ухода из бетонной коробки, обращенной шаманом в темницу, прошло около десяти минут. Значит, осталось двадцать. А значит, когда он добудет противоядие, назад придется бежать втрое быстрее мрак от чего-то был уверен что при переходе через реку шаман попытается столкнуть его в воду, но ничего не происходило Шаман подобрав пол и плаща и сосредоточенно глядя под ноги быстро перебрался на другую сторону на мрака он не оглядывался сразу за бродом начинался подъем неприметная тропинка вверх она как оказалось вела к калитке в живой изгороде на задах поселка шамана по тропинке и дальше, по улице поселка, мрак заставил шамана бежать. Времени оставалось все меньше. «Вякнешь хоть слово, пристрелю», — предупредил, грозя пистолетом. «Бегом, пошел!» Шаман, повинуясь спинку побежал. Как ни странно, мраку показалось, что действительно поспешно. Он-то был готов к тому, что шаман станет тянуть время, приготовился бить и угрожать, но ничего подобного не происходило. С тех пор, как шаман перебрался через реку, его будто подменили. Теперь он и впрямь почему-то несся со всех ног. На изумленные возгласы встречных на улице поселка не отвечал и звать на помощь не пытался. Мрак тем более помалкивал. Он не понимал, что затеял шаман. Все, что мог, это смотреть в оба. В прошлый раз Мрак провел в поселке шамана около двух суток. Потом они ушли. Однако нехитрую планировку шаманского обиталища запомнить успел. В центре поселка, рядом с лунным кругом и портретом матери доброты, находились дом шамана и лечебница, два длинных одноэтажных здания. Как и все дома в поселке, они были по самые крыше увиты диким виноградом, окружены цветущими клумбами и кустами роз. Шаман устремился к лечебнице, сбежал на крыльцо, едва не сбив с ног вышедшую Серафиму. Тетка — Храни тебя, мать доброты! Что случилось? Почему ты так рано вернулся? Кто это? — уставилась на мрака. — А мне вот интересно, откуда вернулся? — мелькнуло в голове у мрака. Вряд ли ведь сказал, что уходит чужаков травить. — Не мешай! — попросил Серафим у мрак. Отстранил кудахчущую тетку с дороги и прошел вслед за шаманом в помещение, которое здесь гордо именовали аптекой. Это он запомнил еще по прошлому разу. Небольшая комнатка, уставленная шкафчиками со стеклянными полками. Рядом с окном рабочий стол, тоже накрытый стеклом. Загроможденный пробирками, колбами, ретортами и прочей хренью, которой мрак названий-то не слыхал. Из приборов он опознал только микроскоп. Видел такой в лаборатории у Кирилла. Да крохотные, словно игрушечные весы. Шаман, войдя в аптеку, остановился посреди помещения. «Чего застыл?» — поторопил мрак. «Противоядие! Быстро!» Он встал между шаманом и дверью, на пороге которой образовалась Серафима. Из-за плеча Серафимы выглядывала вторая женщина. Мрак не помнил, как ее зовут. «Шаман!» – изумленно окликнула она. «Что случилось?» «Пока ничего!» – буркнул Мрак. До него вдруг дошло, почему шаман так стремился побыстрее оказаться дома. «Тетке, ладно, с тетками он, допустим, справится!» «А если у этого гада хватит пороху на то, чтобы весь поселок сюда пригнать?» Мрак ухватил шамана за шиворот, заставил встать впереди себя. Ткнул в спину стволом и вместе с шаманом попер на застывших в дверях женщин. Прокомментировал. «Чтобы и дальше ничего не случалось, валить отсюда. Ну?» Шаман оказался в крайне неудобной позиции, зажатым между мраком и перепуганными женщинами. Если и планировал заставить их наброситься на мрака, как полчаса назад заставил Виссариона, из такого положения это никак бы не получилось. Шаман загораживал дорогу собой, а в спину ему уперлась дуло Топайте отсюда! — повторил мрак. — Живо! — подтолкнул шамана вперед. Теткам пришлось отступить в коридор. Серафима при виде пистолета побледнела и запричитала. Вторая женщина взяла ее под локоть. «Что происходит, шаман?» это смотрела на мрака без страха, да и в целом выглядела не такой дурой, как Серафима. «Вам лучше уйти», — шаман ответил не сразу. И голос звучал странно, как будто его обладатель находился не здесь, будто не особо отдает себе отчет, с кем разговаривает, и ему на это плевать. «Этот человек однажды уже приходил на нашу землю. Его соратники уже принесли нам горе». «Теперь он вернулся. Он не станет разбирать, кто перед ним – мужчина, женщина или ребенок. Его рука не дрогнет. Уходите». Серафима вскрикнула, вторая женщина поджала губы. Мрак с трудом подавил желание съездить шаману по уху. Он быстро осматривался. «Тетки мешают, но выставить их за порог нельзя, кипиш поднимут. И так, небось, уже толпа народу сюда несется. Уходить с боем аптека находилась справа от входа в здание. Сразу за ней следующая и последняя по коридору комната предназначалась для отдыха персонала лечебницы и самого шамана. Прошлый визит Серафима с придыханием рассказывала Кириллу, что заступник проводит в аптеке долгие часы, колдуя над лекарствами. До того засиживается, что иной раз и дневать остается тут. Кирилл, слушая, морщился, словно от зубной боли. Уж кому-кому, а ему было хорошо известно, над какими лекарствами колдует шаман. Налево от входа в длинный коридор выходили еще три двери. Первая – смотровая, следующая – палата для лежачих больных. Это мрак помнил по прошлому разу. Джека и Кирилла после боя на дороге уложили там. Помнил он и то, что двери не запираются. А вот самая дальняя дверь оказалась снабженной накидным крючком – Должно быть, без запора, отходила от косяка. «Туда шагайте!» — приказал женщина мрак. Указал пистолетом на дверь с крючком. «Что там?» «Кладовка!» — всхлипнула Серафима. «Постельное белье храним, полотенце, перевязочный материал». «Здесь лечебница!» — вмешалась вторая женщина. «Тут нет ничего из того, что могло бы тебе понадобиться. Ты напрасно нам угрожаешь». «Шагайте, а!» — взбесился мрак. «Что мне понадобилось, не ваше дело. Ваше свалить и не отсвечивать!» Он толкнул шамана в спину стволом и погнал его дальше, заставляя наступать на женщин. До тех пор, пока вся группа не оказалась рядом с кладовкой. «Открой дверь!» — приказал мрак второй женщине. Она явно соображала лучше Серафимы. «Быстро!» Женщина, оглянувшись на шамана, открыла. «Заходите!» «Ну!» — прикрикнул мрак, не позволяя теткам снова начать гласить и едва дождавшись пока обе скроются внутри коморки накинул на дверь крючок понимая что преграда плевая пригрозил не рыпаться мне услышу что выбраться пытаетесь муженьку вашему башку отстрелю тетка которая поумнее что-то забормотала из-за двери серафима запричитала. мрак не слушал схватил шамана за рукав и потащил по коридору обратно к аптеке Теперь шаман уже не бежал, упирался в открытую, мраку пришлось подгонять его пинками. Он физически чувствовал, как убегают драгоценные секунды. Не выдержав, схватил шамана за шиворот и поволок. Урод оказался неожиданно тяжелым, да еще и продолжал упираться, мокрые ноги в дурацких плетенках дергались, пытаясь притормозить о доски пола. «Отпусти его!» Борьба с шаманом отвлекла внимание, Вперед мрак не смотрел, а, услышав голос, замер. Даже не поднимая головы, понял, что произошло. Слишком знакомо звучал голос, отрешенно, как будто тот, с кем разговаривал его хозяин, находился не здесь. «Не выдержал?» — со злостью бросил мрак. «За мной вязался, да?» Ставка не ответил. Он стоял в коридоре, рядом с дверью в аптеку. Вокруг обуви медленно скапливались лужи, и штанины внизу были мокрыми. — Где он тебя подцепил? — горько спросил мрак. — У реки, да? Меня искал? Ставка не ответил. Он смотрел мимо мрака и медленно раскачивался с носков на пятки. Правую руку держал у груди за полой рубахи. — Отпусти шамана! Сейчас! Мрак потащил урода дальше. Ставка выбросил вперед руку, В руке он держал пистолет. Мрак рванул шамана на себя, прикрываясь. В пистолете опознал Стечкин. Вспомнил, что у Кирилла был похожий. Он и есть, наверное. Шаман, по ходу ставку еще по дороге почуял. Возле реки. То-то потом понесся, как ошпаренный. Заставил пацана помалкивать и незаметно идти за ними. Стремился поскорее привести ставку к своему убежищу в соседней комнате, чтобы вытащил из укромного угла оружие. А уж целиться и стрелять, мрак Ставку самолично учил. В дороге было время. «Я тебя убью», — сказал Ставка. «Попробуй», — кивнул мрак. «Только сперва его убить придется». Он продолжал удерживать шамана перед собой. Сам лихорадочно соображал. Оглушить шамана, да хоть шею ему свернуть, не проблема, одного движения хватит. Но как он тогда опознает противоядие? Времени и так все меньше. Едва ли пятнадцать минут осталось. «Нет, эта тварь пока нужна живой и в памяти». «Оглушить ставку? Но как к нему подобраться, если у пацана пистолет в руке? Если он только и ждет, собранный и не отводящий пристального взгляда, когда мрак устанет держать захват?» «Отпусти пацана, урод!» С ненавистью сдавливая горло шамана, процедил мрак. Шаман хрипло рассмеялся. «Твоя вера в грубую силу умиляет?» «У тебя нет времени на то, чтобы причинять мне физическую боль. А духовно я намного сильнее тебя. Я... нет времени, говоришь?» Левой рукой мрак держал шамана в захвате. Правый приставил к бедру шамана пистолет и выстрелил. Урод взвыл истошно в голос. «Мало?» — ненавистно прошипел мрак. «Добавить?» А сам не сводил глаз с оставки. Мутные глаза пацана на миг посветлели, В них мелькнуло узнавание, потом удивление. А изумленно начал Ставка, а и вдруг, снова помутнев глазами, бросился на мрака. Шаман, видимо, сумел справиться с болью и вернуть себе контроль над мальчишкой. Ставка метнулся в сторону, выстрелил, целясь мраку в голову. Подвело отсутствие навыка, не снял пистолет с предохранителя. В следующую секунду Ставка попытался исправить оплошность. Но дожидаться, пока он это сделает, мрак не стал. Ударом ноги выбил оружие. «Не трожь!» — рявкнул, увидев, что Ставка нацелился его поднимать. Пацан будто и не услышал. К пистолету, отброшенному к стене, они рванули одновременно. Здоровенный мрак, одной рукой удерживающий шамана, и тощий юрки Ставка. Пацан успел первым. Выхватил пистолет у мрака из-под носа. Снова отпрыгнул в сторону, пытаясь прицелиться. Мрак, не разгибаясь, выстрелил. Пуля вонзилась в стену над головой ставки. Этого хватило. Пацан вскрикнул, отвлекся. И в это мгновение мрак выпустил шамана. Уронил подсечкой на пол и придавил ногой. Попытался дотянуться до ставки, выбить из цепкой ладони пистолет, но не сумел. Ставка увернулся. «Очнись ты, ну!» Теперь уже целясь в него всерьез, крикнул мрак. «Это ведь он в тебя стрелял!» шаман тебя ранил, помнишь?» Вместо ответа Ставка выстрелил. И в этот раз осечки не было. Пуля попала мраку все в то же злополучное правое плечо. целится Ставка толком пока не научился. Но следующим выстрелом он не промахнется. Это мрак понял вдруг так ясно, будто увидел собственными глазами. Он навсегда останется лежать здесь и не спасет ни Серого, ни Эри. Эри. Мрак взвыл от отчаяния и выстрелил сам.